Глава одиннадцатая. Определенность. «Что тебе об этом известно?» — насторожился Сергей, посмотрев на меня с некоторым подозрением. «Разве С-75 — это секрет?» — в свою очередь спросил я, изобразив удивление. «Сам комплекс уже нет, а вот его состав и расположение — да. И с какой целью ты интересуешься?» Отцу в военном комиссариате сказали, что после окончания курса молодого бойца я по распределению могу попасть туда. «Далеко не факт», — отрицательно качнул тот головой. «В СССР действует закон. Призывники не могут служить ближе, чем за 300 километров до дома. Так что ты особо губу не раскатывай. Можешь попасть куда угодно. В Афганистан, конечно, не пошлют. Но страна большая, сам понимаешь. Да, знаю я. Просто повторил слова отца. Но вообще последнее время правила все чаще нарушаются. Так что утверждать не стану. В любом случае срочников в нашем гарнизоне мало. И в ближайшее время пополнений не предвидится. «А вы там случайно не командир?» С некоторой надеждой спросил я. «Нет». Он неожиданно поднялся, протянул мне руку. Рад был знакомству. «Против ваших встреч с Юлей не возражаю, но смотри, дочь не обижать. Понял?» «Так точно». «Тогда свободен?» — едва заметно усмехнулся Сергей. Затем он направился к подъезду, прихватив по пути ведро. Кажется, оно было пустым. Увидев нас из окна, подполковник просто использовал его как предлог. чтобы выйти на улицу на следующее утро я проснулся еще и семи не было быстро одевшись в спортивный костюм вышел из дома и отправился на пробежку пора было прокачивать свою выносливость а заодно и все остальное в легком разминочном темпе я выбежал на улицу курчатова затем перебежал на оогнево а после направился к яновскому затону именно там я и собирался посвящать время тренировкам по-настоящему. Первые пять километров дались мне тяжело. Как правильно дышать я помнил, да только легкие оказались настолько дохлые, что даже правильная техника не спасала. И все же до конца намеченного маршрута я добежал. Наверное, на меня было жалко смотреть. Шедшая мимо бабушка с сумкой даже головой покачала. Это утро выдалось хорошим, спокойным. Далеко на востоке заметил скопление тумана, который быстро рассеивался под косыми солнечными лучами. В такую рань на улицах Припяти было почти пусто. Попадающиеся прохожие спешили на работу, а транспорта не было вообще. На пути мне попалась лишь одна машина. 130-й ЗИЛ, оборудованный под поливомоечный транспорт. Традиционная бочка сзади, спереди – голубая кабина с белой радиаторной решеткой, под которой крепились струйные разбрызгиватели. Мощные потоки воды смывали с дорог и тротуаров грязь и дорожную пыль. Каждое утро почти во всех городах Советского Союза такие машины очищали город от пыли, поливали клумбы с цветами. Прогулявшись по берегу Затона, я прошел мимо лодочной станции. спустился восточнее. Не без труда отыскал укромное местечко среди зеленых зарослей. Не торопясь размялся, сделал четыре подхода отжиманий. Пока восстанавливал дыхание, заметил, что туман над водой постепенно рассеивается. А далеко на горизонте уже можно различить очертания атомной электростанции. Так уж сложилось, что именно четвертый энергоблок был ближе всего к городу. «Эх, Чернобыль, Чернобыль!» — в перерывах между упражнениями пробормотал я, задумчиво глядя на громадину ЧАЭС. Обузданный человеком мощь мирного атома, которая в 86 шестом все-таки вырвалась на свободу, наделав страшных дел. Вдруг справа в кустах раздался треск, и из за веток выбрался какой-то мужичок подпитого вида. В легкой ветровке и потертых штанах цвета хаки. В правой руке удочки, а за спиной рюкзак. Едва увидев меня, он даже как-то растерялся. «О, парень! А чего ты тут делаешь? Рыбу шугал, а?» «Нет, не что?» «А то! Я вчера это место прикормил хорошо. У мужичка, на вид лет пятидесяти, под мышкой был складной табурет. Вот собирался с вечера на рыбалку, да случайно проспал. Старуха моя будильник не на пять, а на семь поставила. Бежал и думал, как бы кто место мое не занял. Ты это, а если рыбу не ловишь, не мешай. А да без проблем. Я еще минут пятнадцать позанимаюсь и уйду. Это хорошо, а. Говорил он тихо, параллельно разворачивая удочки. Только не шуми, особо рыба на тишину любит. Вот мы с тобой разговариваем, а она все слышит. Сразу видно настоящий рыбак. Хотя, вообще-то, они тоже бывают разные. Есть те, кто идут на рыбалку, лишь бы сбежать из дома. Есть те, что любят делать то же самое, но с бутылкой и такими же, как и он сам, убеганцами из дома. А есть и другие, просто рыбаки с азартом, ждущие добычу. Помню, майор Ветров еще шутил, мол, есть два дурака — охотник и рыболов. Один сидит и ждет, хотя ему ничего не обещали, а второй ходит ищет, хотя ничего не терял. Посидел я так несколько минут, подышал свежим воздухом. Посмотрел, как мужик разложил удочки, закинул в воду, послушал пение птиц. Было поразительно тихо, хоть город и совсем рядом, но еще не было того гула и шума, как в современных городах. Клёв у мужика начался сразу, поэтому он совершенно забыл о моём существовании. Покинул Затон, я вернулся в город. Решил идти через дворы так гораздо быстрее. Наткнулся на спортивную площадку, где имелись и турники, и брусья, и много чего ещё. Конечно, полноценных тренажёров ещё не было, но и этого было более чем достаточно. Забрался на перекладину, принялся за первый подход. С трудом сделал десятку, спрыгнул, покачал головой. Никуда не годится. Почти 18 лет делать 10 повторений? Да это натуральный позор. Я в 48 лет 25 раз делаю стабильно. Это при своем весе в 93 килограмма? Мда. Но ничего, будем работать. Вернулся домой, позавтракал. Затем еще раз ходил в поликлинику к травматологу. Тот произвел осмотр. Спросил, не нагружаю ли я руку. Ну, не буду же я ему говорить, что плотно приступил к тренировкам. — С рукой у тебя все нормально, — выдал окончательное заключение врач. — Старайся сильно не нагружать, укрепляй мышцы. Может, посоветуете, где можно позаниматься чем-нибудь для самообороны? Ну, бокс там или бы Извини, парень, вот тут не подскажу. Травматолог был занят, поэтому и разговор у нас не получилось. Никогда не интересовался подобным. На том мы и разошлись. На обратном пути я зашел в гастроном и купил четыре банки консервированной фасоли, пару банок зеленого горошка, рисовую и гречневую крупу. С курицей было сложнее, но этот вопрос я тоже намеревался решить в ближайшее время. У самого дома заглянул в киоск «Союз печати» и купил там три разные газеты. В первую очередь меня интересовали объявления о работе. Однако пришлось отложить чтение на потом. Настю с самого утра готовили в летний лагерь, поэтому сейчас всей семьей собирались отвезти ее на место сбора. Пришлось ехать мне, а то было бы некрасиво. «Эй, а кто-то мне обещал сегодня мороженое кушать?» Хитро прищурилась сестра. «Или обманул?» «Не обманул. Давай прямо сейчас?» Спохватился я. «А давай!» «Ну, куда вы собрались, Леша?» Возмутилась мама, уперев руки в бока. «Ей же вещи собирать, а еще обедать потом». «Какое мороженое перед обедом, Леша!» «Ну, мам!» — законючила Настя тут же надув губы. «Мамуль, мы быстро!» — честно заверила я, открывая дверь. «Минут двадцать, не больше!» «Ладно!» — смягчилась она, улыбнувшись. «Туда и обратно! Но не опаздывать!» Когда я выходил из зала, раздался телефонный звонок. Мама направилась к аппарату, а я не стал ждать. «Вряд ли это меня!» Очень мало людей могли звонить мне домой. Выбравшись на улицу, день у меня выдался какой-то чрезмерно интенсивный, я осмотрелся по сторонам и замер от неожиданности. Справа от входа в наш подъезд припарковалась белая «Волга», рядом с ней со скучающим видом стоял и войнец Павел Сергеевич, и зачем-то разглядывал крыши домов. Признаюсь, я был крайне удивлен такой неожиданной встрече. Что ему здесь понадобилось? Вряд ли такой человек приедет просто так. Тому должна быть какая-то веская причина. — Настя, подожди, пожалуйста, там, на лавочке. — указала я сестре на беседку между домами. — Я быстро, хорошо? — Окей, — ответила она, тоже скользнув по Волге безразличным взглядом. Затем в припрыжку направилась к беседке. А я, размышляя, зашагал прямо к машине. — Павел Сергеевич? Вопросительно обратился я, подходя ближе. «Вот уж не думал вас тут встретить. Добрый день. Какими судьбами?» «И тебе привет», — несколько сухо ответил он, посмотрев на часы. «Решаю вопросы воспитания и мотивации. В общем-то, можно сказать, что я к тебе». Уточнить я не успел, из за угла дома вдруг показался Генка. Одет он был модно, синие джинсы с нашлепками, Белые кроссовки, ярко-оранжевый батник. Походка ленивая и самоуверенная, как у продвинутой молодежи. Выражение лица такое, словно «все вокруг говно, а он царь». На его пути на сером асфальте сидела бездомная кошка. Генка, не церемонясь, пнул ее ногой, отчего животное с отлетело в соседнюю клумбу. Проводив ее взглядом идиота, он усмехнулся. В руках у здоровяка было надкушенное шоколадное мороженое. Увидев меня, он остановился в нерешительности. Перевел взгляд на ца. «Гена, подойди», — требовательно произнес Павел Сергеевич, глядя на сына. «Знаешь его?» — указал он на меня кивком головы. «Ну, знаю», — процедил Генка, совсем позабыв про мороженое. «И что?» «А то...» «Это твой новый друг. Точнее, в скором времени им станет». «Чего?» — протянул здоровяк, издевательски усмехнувшись. «Не друг он мне! Ха! До таких друзей! Нафиг они не сдались!» «Тем не менее, тебе придется пересмотреть свою точку зрения», — сказал, как отрезал Павел Сергеевич. «Вы вместе пойдете в армию». Честно говоря, сначала я не понимал, для чего они вообще сюда явились. Какой в этом смысл, и был ли он вообще? Наверняка Иванец старший человек занятой, заместитель начальника исполкома все-таки. А тратит время на такие мелочи. Что-то тут не вяжется. Видимо, Генка тоже не знал, куда и зачем они приехали. «Армию?» — едва ли не хрюкнул Иванец-младший. «Ты чего такое несешь?» «Ничего я не несу. Говорю по-человечески». Проигнорировал тот его тон. «Именно так. В армию». По перекошенному лицу его сына было видно, что тот реально шокирован. Значит, и правда, изначально он не знал о том, что отец для него готовит. Наблюдения позволили мне сделать вывод, что для такого вот эффекта И был разыгран этот маленький концерт. Павел Сергеевич решил лично обрадовать охамевшего жизни сынка, поставив того перед двумя фактами сразу. Хороший психологический ход как раз для таких избалованных индивидуумов, как Генка. В любом случае, сработало, эффект был на лицо. «Пап, ты чё? Да фиг, никуда я не пойду». «Пойдёшь». Я прослежу. Ага, конечно. Ты серьезно, что ли? Серьезнее некуда. Иванец-старший снова посмотрел на свои часы. Это Алексей, он призывается на службу вместе с тобой. Поговорю с военным комиссаром, сделаю так, чтобы вы оба попали в одно место. Будете присматривать друг за другом. Генка аж позеленел от услышанного. Он открывал и закрывал рот, словно рыба, только что выловленной из воды. «Но я же... Как же? Ты же можешь меня отмазать, пап!» Залепетал он. «Нет, не могу и не хочу», — решительно отрезал Иванец-старший. «Ну все, лезь в машину. Пора ехать, у меня еще много работы». «А с вами, Алексей, мы не прощаемся». При этих словах он криво усмехнулся. Хотя, общую суть я уловил, для меня поступок Павла Сергеевича все равно был странный, нелогичный, что ли. Пожалуй, если Генка за последние месяцы стал совсем неуправляемым, то можно предположить, что это и спровоцировало его отца пойти на такой шаг. И все же где-то в глубине души я чувствовал, что отец Гена не так прост, как кажется, и доверять ему можно лишь с большой натяжкой». Волга развернулась и уехала, а я неторопливо вернулся к сестре. Ну что, Айда за мороженым? Весело произнес я. Давай, чур мне театрально. И мы отправились к киоску с мороженым. А вот мне почему-то захотелось шоколадного мороженого. На следующее утро заниматься пробежки я не стал. Всё тело с непривычки болело, но я отметил, что это была приятная боль. Вместо занятий спортом я сходил на главпочтамт и приобрел три бумажных конверта. Пора было переходить к решению главного вопроса. Передо мной стояла необычная задача, которая, на первый взгляд, казалась глупой. Аккуратным печатным почерком, лишь немного изменив наклон букв, я написал три письма, предназначенных для трех разных людей. Запаковал их в плотные конверты, стараясь действовать так, чтобы не оставлять на них следов. Первое письмо предназначалось академику Лигасову Валерию Алексеевичу, первому заместителю директора Института атомной физики имени Курчатова. По моим сведениям, он находился на этой должности почти год. Валерий Лигасов — ученый, который первым явился на ЧАЭС после аварии и открыл всему миру правду о случившемся – Именно ему я решил направить первый, очень осторожный звоночек. Нелегко было сочинить письмо такому человеку. Но в самом деле, не писать же, что тогда-то, там-то и там-то случится самая ужасная техногенная катастрофа в мире, прошу принять меры, люблю, целую, пух. Я старался сыграть на чувства, хорошо зная, что академик — очень целеустремленный человек, старающийся докопаться до самой сути. Его специальность – неорганическая химия, но его ценность как специалиста была в другом. Он еще с середины 70-х изучал системы безопасности реакторов и надеялся их изменить. Другого более подходящего специалиста не найти. Письмо будет либо проигнорировано, либо отправлено в контору. Это было бы бессмысленно. любая проверка ничего бы не выявила в восемьдесят четвертом году на чс все было спокойно искать странности в полностью работоспособном четвертом блоке не было смысла да и не дало бы это ничего в тысяча девятьсот семьдесят пятом году на ленинградской атомной электростанции уже была серьезная авария по тем же самым причинам ничего и не предприняли Что-то изменить значит признать, что советские реакторы не такие уж хорошие. В общем, при написании письма мне пришлось тщательно подбирать слова, но получилось именно так, как я хотел. Второе письмо предназначалось Сергею Евгеньевичу Семенову, моему отцу из прошлой жизни. Здесь тоже пришлось писать так, чтобы текст не выглядел бредом сумасшедшего. С этим письмом я возился дольше, переписывая тексты несколько раз. По итогу получилось как надо. А вот третье письмо я написал, но конверт подписывать не стал. Его я пока никуда отправлять не собирался. Просто заклеил и оставил у себя в книжном шкафу. Его время еще придет. А может быть и нет. Оба письма я отнес на почту. Старался не оставлять следов, уж не знаю, как в 84 четвертом году работала криминалистическая служба, но перестраховаться лишним не будет. Оба письма я, естественно, отправила не от своего имени, а от левого человека, но не лишь бы от кого. Пришлось покопаться в местной библиотеке. Тут на помощь мне пришли научно-технические журналы. Легасу должен был писать не обыкто, а реально известный в научных кругах человек. после я отправился домой полистал купленный ранее газеты обвел карандашом несколько заинтересовавших меня объявлений самые распространенные занятости для школьников быть грузчиком помощником в автомастерской а мне нужна была частичная занятость пусть и с небольшой оплатой свободного графика в те годы почти не было поэтому в любом случае приходилось жертвовать собственным свободным временем Устроиться грузчиком имело даже небольшой плюс. Можно заниматься спортом прямо на работе, таская различные тяжести. Но этот вариант я оставил про запас. Гораздо больше меня заинтересовала работа на телеграфе. По телефону у меня спросили возраст, есть ли проблемы с дисциплиной, с какими оценками окончил школу. Явившись на собеседование, я был приятно удивлен. Мне предложили освободившуюся буквально на днях должность доставщика Телеграм. Это что-то вроде курьера. Зарплата была средняя, около 140 рублей, очень даже неплохо. Бонусом полагался бесплатный проезд на автобусах города. Дальше я искать не стал, согласился сразу. Вечером встретился со своей Юлей, до темноты гуляли в парке. Заодно обсудили мой разговор с ее отцом. «Ты ему понравился», — на позитивном настрое сказала она. Хотя он весь вечер и ворчал, что «ты такой же, как и все», я поняла, что это не так. Спрашивал меня о том, как познакомились, но моего рассказа ему было мало, сгорая от любопытства. О чем вы с ним говорили? Да обо всем, но вообще он хотел узнать о моих ближайших планах и еще пригрозил, чтоб тебя не обижал. «Правильно, но я уверен, ты меня не обидишь и другим в обиду не дашь». «Гарантирую», — улыбнулся я, поцеловав ее для убедительности. «А какие же у тебя планы? Ну, кроме армии», — поинтересовалась Юля. Я вздохнул. Так далеко я еще не заглядывал. «Но если откинуть мысли о предстоящей мне задаче...» то я бы и продолжил службу в вооруженных силах. Создал семью, об этом я и заявил девушке, чувствовал, что ей было важно услышать мой ответ. «Ты хочешь жить вместе?» — уточнила она, едва скрывая восторг. «Конечно. Вон какая ты красивая, добрая и умная, и еще воспитанная. Знаешь, со всей уверенностью заявляю, еще ни с кем мне не было так хорошо». «Так я и не припомню, чтобы ты еще с кем-то дружил из класса», — усмехнулась Юлька. «Что да, то да. А мой рецепент вообще был странным человеком. Тем более, — улыбнулся я, — мне сразу повезло с тобой». Около минуты мы просто сидели на лавочке и смотрели на звезды. Потом Юлька неожиданно вздрогнула. «Что случилось?» Лёша? у тебя же скоро день рождения», — заявила она. «Восемнадцать лет». «Ага, совершеннолетие», — задумчиво протянул я, вспомнив хорошо знакомую всем фразу. «Восемнадцать лет бывает только один раз в жизни. А у меня два. Ну да, точно. Совсем забыл». «И что ты хочешь на день рождения?» Она придвинулась ближе, заглянула в глаза. «У меня уже все есть», — тут же обнял я девушку и потянулся к ее губам. Лёша, я серьезно». Ну, если серьезно, задумался я. О, стоп, не говори. Я уже сама придумала. Вдруг восторженно воскликнула она: "Все, все, пусть это будет для тебя сюрпризом". Я облегченно выдохнул. Понятия не имела, чего мне хотелось на день рождения. Если память меня не подводила, то до моего дня рождения оставалась неделя. Юль, а ты уже определилась и где будешь учиться на ветеринара? — спросил я спустя пару минут. «Почти, но окончательное решение за отцом», — вздохнула она. Он подал заявление сразу в три места, но все они находятся в Киеве. «Как бы нам с тобой быть ближе друг к другу?» — задумчиво пробормотал я. «Знаешь, скорее всего, сначала я должен буду пройти курс молодого бойца где-то в другом регионе. Это затянется месяца на три». А затем верну сюда, под Припять, правда? Улыбнулась девушка. Это же хорошо. Когда у тебя будут увольнения, мы сможем проводить время вместе. На выходные я буду приезжать сюда, будем видеться чаще. Обязательно. Лишь бы все получилось. Погоди, а куда ты вернешься под Припять? Вдруг насторожилась она. Здесь же совсем мало воинских частей. Разве что Я не стал говорить ей о том, что догадался, кем и где именно работает ее отец. И еще реши, что я пытаюсь использовать наши отношения для того, чтобы устроиться на теплом месте. Что? Ну, я могла бы поговорить с папой, задумчиво сказала она. Вдруг он подскажет, куда можно тебя пристроить. Но вообще-то я слышала, что нельзя проходить службу рядом с домом. Нельзя, согласился я. но если очень хочется, то иногда можно. А по поводу разговора с отцом Юль не нужно. Ещё подумай, что я попросил. Будь я на его месте, тоже бы так решил. Ну а почему нет? Искренне удивилась девушка. Ну ладно, как хочешь. Кстати, поздравь меня, я нашёл работу. Какую? Грузчиком? Почти все наши одноклассники пошли на временную работу, пока не подвернётся что-то серьёзное. «Пока лето можно и подработать». «Нет, на телеграф курьером. Ну, то есть доставщиком телеграм». «Правда? О, это тебе сильно повезло. И когда же первый рабочий день?» «Завтра я иду в отдел кадров, мне дадут список необходимых документов. Как оформят, подпишут, все, я в штате». «Ну, поздравляю!» Юлька прижалась ко мне щекой. А я вот договариваюсь с одной ветеринарной лечебницей приходить к ним на практику по понедельникам, средам и пятницам. Платить ничего не будут, но это и не важно. Мне главное хоть немного опыта набраться перед поступлением. Очень люблю животных, считаю своим долгом помогать бездомным зверюшкам. Я что-то не заметил, чтобы у тебя дома были животные. Ну да. Слегка расстроилась Юля. Папа не любит, когда от них пахнет, и на шерсть кошачью у него аллергия. А как он смотрит на собак? Ну, у них в гарнизоне есть кинологическая служба, там живут несколько немецких овчарок, но они слишком большие, чтобы держать их в квартире. А маленькие собаки? В Припяти их мало, купить сложно. Меня тут посетила одна идея, но реализовать ее сейчас возможности у меня пока не было. «Юля, пойдем в кафе посидим?» — предложил я, подмигнув. «Давай, давно уже там не было». «А я-то как давно там не был», — подумал я, но вслух, естественно, ничего не сказал. Явившись на узел связи, я первым делом направился в отдел кадров. приемной меня встретила сухопарая женщина лет пятидесяти. Она мне чем-то напомнила сморщенную черепаху. На столе стояла табличка «Коршун Елизавета Сергеевна». Опа! Знакомая фамилия. Уж не родственница ли нашего завуча из третьей школы? Поразительное сходство. И одевается также повадки те же, только по возрасту немного старше. Что вам нужно, молодой человек? Она взглянула на меня поверх очков, да так и замерла. «Вы комсомолец?» «Конечно». Тут же кивнул я. Даже полез за билетом. «Не стоит», — сухо ответила женщина, почему-то сразу потеряв ко мне интерес. «Это просто формальность. Ну и чего вы от меня хотите?» «От вас ничего. Просто устраиваюсь сюда на работу. Написала заявление. Примите?» Второй лоток слева. Небрежно ткнула она морщинистым пальцем в сторону стопок с документами. «Завтра можете забрать. Мне сегодня нужно». «А мне не нужно. В порядке живой очереди». Я демонстративно оглянулся по сторонам. Нет никого. «И кто последний в очереди?» — громко спросил я. Елизавета Сергеевна подняла на меня удивленный взгляд, да так и замерла. видимо собиралась произнести традиционную тираду о том как и все дороги и вообще у нее кот голодный так секунду контратаковал я не дав ей открыть рот мгновенно унесся прочь спустился вниз рядом буквально через сто метров находился магазин продукты купив там шоколадку с красноречивым названием улыбка я торопливо вернулся обратно тихонько войдя в дверь решительно приблизился к столу кадровички и положил презент на стол это снова я а это вам к чаю та подняла на меня удивленные глаза открыла рот не зная как на это реагировать кажется у нее даже морщины чуть разгладились я позже зайду да поинтересовался я потихоньку отходя к двери через час приходите Куда более доброжелательно, ответила она, зачем-то вытирая глаза. Плакала от радости, что ли? Честно говоря, впервые видел, чтобы человек так радовался простой шоколадке. Видимо, здесь Елизавету Сергеевну совсем не баловали подобным. Вот на ней висела маска злой шапокляк. Бабушкой я бы ее не назвал, не хватало нескольких лет. Как она и сказала, через час все было готово. Я отдал документы, расписался. Обнаружил, что смятая обертка от шоколадки уже лежит в урне. «Все, официально вы теперь устроены на работу. Отправляйтесь на постсвязи, там вам все расскажут. Если будут вопросы, подходите ко мне. Со своей стороны вам помогу». С неожиданной теплотой напустовала меня кадровичка. «Эка ее...» пробрала, видать шоколад был волшебный. На посту выдачи телеграм меня приветливо встретили четыре женщины возрастом строго за сорок. Познакомились, меня напоили чаем, проинструктировали. Моего предшественника звали Евгений. Проработал он здесь четыре месяца, а уволился по причине переезда семьи в ростовскую область. Грамотное решение, подумал я. снова вспомнив про будущую аварию. Выдали мне темно-синюю сумку-переноску, как у почтальона, затем карту на всякий случай, если потеряюсь. Такая практика была у тех, кто недавно переехал в город Энергетиков. Хоть свое детство я какое-то время и жил в Припяти, все-таки город знал плохо. Сколько лет-то прошло. Ну и все. На самом деле работа была простая. Ходи себе. «Отдавай телеграммы и собирай подписи за получение». «Все?» Примечательно, что телеги доставлялись не всем подряд, а только лицам по определенному списку. Кто его определил, мне не сказали. Да я сильно и не вникал. В этот день у меня было всего четыре адресата. С первыми тремя вопросов не было, то ли партийцы, то ли номенклатурщики. Доставил, объяснил, выдал. А вот последний адресат. поставила меня в тупик